С огорченным лицом девочка отшатнулась, не сводя глаз с Бена, точно как бедный кот мистер МакГрегор. И после этого она плакала всякий раз, едва завидев Бена, а он не сводил глаз с неё другого больного ребенка, которого весь дом обожал. Только понимал ли он, что сам болен, и был ли он больным на самом деле? Кем он был? Рождество миновало. Бен ушел третий год. Пола отдали в небольшой детский сад в конце улицы, чтобы держать подальше от Бена. От природы непосредственный и дружелюбный мальчик становился нервным и раздражительным. У него начались страхи, приступы гнева, Он с визгом бросался на пол или принимался колотить Гарриет по коленкам, чтобы перехватить ее внимание, которое, казалось, всегда было обращено к Бену. Дороти уехала погостить у Сары. Целый день Гарриет оставалась с Беном одна. Она пыталась быть с ним такой, какой была с остальными детьми. Устраивалась рядом на полу с кубиками и игрушками, которые можно мять и ломать. Показывала ему яркие картинки, пела песенки. Но Бен, казалось, не воспринимал ни игрушек, ни кубиков. Сидел посреди россыпи ярких предметов. Иногда брал один-другой кубик, смотрел на гарет, чтобы понять, того ли от него ждут. Тупо поглядел в картинки, которые она показывала, пытаясь расшифровать их язык. Никогда не просился Гарриет на колени. Сидел рядом на корточках, и когда она говорила «Смотри, Бен, это птица, как вон та птица там, на дереве, а это цветок», он смотрел и отворачивался. Очевидно. Дело было не в том, что он не мог понять, как один кубик стыкуется с другим и как построить из них башню. Он просто не видел в этом смысла, так же, как и в цветке, и в птице. Может, он был слишком развит для таких игр. Иногда Гарри отказалась, что так и есть. Его реакция на детские картинки была такой. Он вышел в сад и подстерег на лужайке дрозда. Припал к земле и ловким броском едва не схватил птицу. Сорвал головки нескольких примул и стоял, держа их в руках и напряженно рассматривая. Потом смял их в маленьких сильных кулаках и бросил. Обернувшись, он увидел, что Гарриет смотрит на него. Казалось... Он чувствовал, что она чего-то от него ждет, но не мог понять, чего. Он поглядел на весенние цветы, поднял глаза на черную птицу на ветке и медленно вернулся в дом. Потом настал день, когда Бен заговорил. Вдруг он сказал: не мама, не папа. Не назвал собственное имя. Он сказал «Хочу печенье». Гарри даже не сразу поняла, что он заговорил. Потом до нее дошло, и она рассказала всем «Бен заговорил» сразу предложениями.